Глава двадцать первая. «Почему?» — последовал мой вполне логичный вопрос. Там определенно шел жестокий бой. До самой середины коридора пол буквально завален костьми демонов, эрдегаров, зверей и монстров. Пара напрочь снесенных взрывом баррикад, некогда собранных защитниками из мебели и прочих подручных средств. А ближе к концу частично обвален потолок и разрушена внешняя стена. Так что там еще и снегом все занесено. Но мой паук все равно смог пробраться сквозь завал дальше и... Что странно, до самого конца коридора, до закрытой массивной, выглядящей как новая железной двери ни единого трупа, хотя оружие и обломков мебели валяется вдоволь. В общем, я бы не советовал нам туда идти. У нас идет куча времени на разбор завала, а потом еще эта странная дверь». Паука чуть наизнанку не вывернула от исходящей от нее магии. Дверь. Дверь. Пытался припомнить я путь, по которому Эрдегара сопровождали зверобога, несущего тело елитары, в башню. Не было там никакой двери. Значит, теперь есть. Тогда через зал. Махнул я рукой, и отряд продолжил движение. Там, кстати, как обстановка. Тоже заметны следы боев? Практически нет. Если не считать чёрные пятна на стенах, похожие на следы огненной магии и трещин на потолке вместе месте крепления тяжеленного трёхъярусного паникадила, но это, видимо, уже от старости. Деревянные створки, ведущие в зал двери, тоже закрыты, но выглядят уже нормально для тысячелетнего замка. И что им эти двери так дались? Хай Артур на мгновение замолчал, а затем задумчиво так поинтересовался, вроде бы никому конкретно не обращаясь. «Мне кажется, те, кто проник в замок, отлично знали, куда им идти». «Тот коридор, через него дорога до башни ведь намного короче, не так ли, Крэйбин?» «Да», — коротко ответил я. И, недолго думая, продолжил, не став переходить на шепот или язык вампиров. Мне была интересна реакция предателя в нашей группе. Именно поэтому предупрежденные о его наличии эльфы сейчас внимательно следили за дроу, троллем, арчанкой и даже вампиром выдаст же предатель себя рано или поздно верно когда зуровал принес тело елитары его встретил лично глава клана раук вильхар он не хотел освещать гибель сестры эльза гиды поэтому прощание с еще живой но смертельно раненой богиней провели лишь в узком кругу среди высшей знати эрдогаров А после того, как Елитара испустила последний вздох, ее тело отнесли в сокровищницу главы клана, вход в которую находился на последнем этаже третьей самой высокой башни восточного крыла. Башни Алиох, названы так в честь первого императора. Обратно Зуровал возвращался уже через главный зал, при этом не как зверобог, принесший ужасную новость, отрезанным от большого мира Эрдогаром, что и знать не знали о войне богов, а как гость, тайно неспосланный Эльзегидой, что еще помнит об их роде. Да-да, все они даже понятия не имели о конфликте новых и старых богов, кроме разве что членов того самого узкого круга лиц клана Раук его главы и жрецов, сумевших таки почувствовать смерть покровительницы. «И походу так они тут все в неведении и подохли». Как оказалось, тролль вовсю прислушивался к разговору с самого начала. «Надеюсь, что нет», — покачал я головой. «Все же Эрдогара способна неплохо помочь нам в будущем, тем более если я или Елитара вернем им трон Ака как Гоша и контроль над демонами». но ничего себе у тебя планы!» А это уже дроу. «Да. Мало того, я еще и синримов хочу сюда переместить. Всех без исключения. Не оставлять же их мог Наталу». Аркинрид хотел было возразить, но слов у него так и не нашлось. Зато нашлось у Илики. Девушка меня поддержала в данном решении. Впрочем, это нисколько не уменьшило моей зародившейся в душе подозрительности корчанки и всей этой троицы в целом. «А нет. Все же четверки. Вампира я тоже не исключаю. Так, на всякий случай». «Ого!» «Какая люстра!» С интересом покрутив головой, осматривая зал, тролль задрал голову кверху. «Мне бы такую в мою скромную обитель!» «Это не люстра!» — поправил его хай Артур. «Это...» «Да без разницы!» — отмахнулся колдратей. «И трон, кстати, ничего так!» Окинул он взглядом возвышение в конце зала, на коем стояло огромное массивное нечто, что язык троном бы назвать не повернулся. Скорее, целый диван из спаянных воедино совершенно неизвестной мне магией страшных черепов, дерева, металла, и демоны знает чего еще. «Ммм, интересно, а они по частям в инвентарь влезут?» «Давай не будем портить интерьер», — осадил я тролля. «Хозяева вряд ли будут этому рады». «Мне кажется, трупам уже все равно». Весело оскалился тот. «Опять-то засва...» за хотел было возразить я, но Хаэртур, поднявший вверх руку с раскрытой ладонью и тем самым привлекший к себе внимание отряда, резко меня перебил. «Вы слышите?» — вампир повернулся к высоким створкам центральной двери главного зала. «Нет», — ответил за всех Аркенрид, но убирать в ножны, выхваченный мгновением назад клинок, не торопился. «Может, показалось?» Предположила Илика, продолжая держать стрелу на тетиве Натянутого до упора блочного лука довольно сложной конструкции Успев сменить меч на излюбленное оружие Перед самым выходом в зал И тут мое ухо все же уловило Пусть и приглушенной далеко не одной преградой Но все же вполне отчетливый яростный рев десятков Если не сотен звериных глоток При этом громкость медленно и неумолимо нарастала Входя в резонанс с вибрирующим от множества бегущих к залу монстров полом «Хватайте все, что под руку попадется!» — выкрикнул я, тут же рванув к стоящему у стены длинному столу. «Нужно подпереть дверь! И помогите мне кто-нибудь!» Схватился я за один край, а подоспевший на помощь Синрим за второй. «Раз, два, взяли!» «Не поможет! Валить надо отсюда!» Не согласился тролль, но приказ все же исполнил, подняв и бросив к двери два тяжеленных кресла. «В коридорах, может, и лучше, но их больше, намного больше!» покачал я головой, пробегая вместе с Синримом рядом с троллем. «Мы далеко уйти не сумеем, нас просто трупами завалят». «А может взорвать?» — предложил Аркенрид, двигая с Арчанкой еще один стол. «Взорвем, но чуточку позже». Мне тоже пришла такая идея, но для начала нужна была хотя бы небольшая фора. И к моменту, когда в дверь ударили первые монстры, ее створки даже не шелохнулись, зажатые огромной кучей хлама но еще бы! Мы очень быстро сумели завалить дверь столами, стульями, вырванными из стен камнями, шкафами и кроватями из ближайших помещений первого этажа западного крыла, той гигантской люстрой, вырванной из потолка с сакаилами и весящим более полусотни килограмм, если не тонну, троном, что мы с трудом дотащили в шестером в последнюю минуту. В общем, работали на износ». Злобно заклокотала и грозно распустила крылья, стоящие в центре зала Виверна, наконец почуяв врага. Зарычал несдерживаемый Ирзу медведь. Зашипели химеры и дробно застучали жвалами костяные пауки. «Ты заложил заряд?» — спросил я Дроу, кивнув на кучу мебели. «Да. Через сколько рванет?» «Минут через пять». «Уходим!» — громко крикнул я, первым рванув к спрятанной в углублении стены арки, ведущей восточное крыло. «Звери прикрывают! Ирзу, Хайртур, вы замыкаете группу!» В случае, если они прорвутся раньше взрыва, не дайте Заталу умереть. Он должен взять под контроль хотя бы десяток вражеских монстров и задержать эту толпу». Вампир ответил что-то неразборчивое, кажется, про то, что ему жалко терять Химеру и Виверну, но без долгих споров всё же выполнил мой приказ, отлично понимая, что другого выхода у нас просто нет. Отряд добежал до арки и нырнул внутрь, оказавшись в широком извилистом коридоре. Двери проносились мимо одна за другой. Первый перекресток, узкие проходы в обе стороны, но нет, не то. Второй перекресток, третий, и я резко свернул вправо. Вскоре мы оказались в довольно большом гостевом зале, где глава клана Раук предпочитал встречать особых посетителей пика смерти. А спустя десяток секунд раздался взрыв, от которого содрогнулись стены замка, и жалобный скулёж раненых зверей эхом пронёсся по коридорам и тоннелям. И сразу же следом раздался дикий необузданный рёв оставшихся в целости тварей, обиженных на смерть своих сородичей и желающих порвать и разорвать на части хитрого врага, устроившего столь коварную ловушку. «Не стоять! Вперёд! Вперёд!» Подгоняя народ, указал я в конец зала на огромное во всю стену частично истлевшее от времени полотнище, изображающее какую-то эпичную битву эрдогаров с неизвестной мне четырёхрукой расы рептилий. «За гобеленом потайная дверь в тоннель, ведущая к башне Алиох!» Джайр тут же отдёрнул полотно в сторону, схватился за ручку, слегка углублённой в стену железной дверцы, слишком уж выделяющейся на фоне старых обшарпанных стен, блеском новенького, будто только из-под молота кузнеца металла, и... Я даже не успел его предупредить, как он с криком отскочил в сторону, шипя от боли и тряся обожжённой ладонью. Такая же дверь стояла и в конце того коридора, за завалом. Подойдя ближе, произнёс Хайер но ну так давайте её побыстрее откроем!» Нетерпеливо сжимая свои сияющие огнём мечи, проворчал Калдратей. «Не получится!» Осмотрев дверь и стараясь не касаться её поверхности, покачал я головой, уже успев уточнить об этом у Диларии. Фамильяра сама была удивлена тому, что не может перехватить управление странной дверью, представляющей из себя огромный магический артефакт. «Я не знаю, как это сделать!» Тут должно было стоять обычное деревянное полотно, открывающееся вовнутрь, а не стальная махина, зачарованная демона знает какой магией. Я попробую изнутри. Недолго думая, предложил Альвар и шагнул в стену, рядом с дверью. Впрочем, отсутствовал он недолго. Спустя десяток секунд эльф вернулся обратно, костеря весь белый свет самой отборной бранью. «Мне не пройти там! Тоннель защищен точно такой же гадостью!» «Проклятье!» — выругался я. «Тогда давайте ее взорвем!» В глазах Аркенрида загорелся сумасшедший огонек. «Ты никак рехнулся!» Ошарашенно уставился я на дроу, вот же грёбаный пироман. «Нас взрывной волной по стенам размажет!» «А есть другие варианты?» «Да», — решительно заявил я. «Всем приготовиться к бою! Илика, Ирзу, укройтесь за нашими спинами и вовсю используйте свои лучшие качества и способности, мощный лук и ментальную магию». Звери и Сакаилы встречают основную волну и пусть не щадят ни себя, ни тварей. Калдратей, Хайрдур, вы самые сильные члены команды и должны удержать любой прорыв, опрокинув атаку монстров. Альвар, Джайр, Аркенрид и я действуем по обстоятельствам, но не забываем прикрывать остальных. Группа быстро разбилась на двойки, а Сакаилы встали позади зверей, перекрывших единственный вход в гостевой зал и готовых принять свой последний бой в новой жизни. Дробный цокот, яростное рычание, его вот дюжина волкоподобных тварей с длинной, как у крокодилов, пастью, сходу атакуют первый ряд нашей обороны. Костяных пауков. А за ними по коридору несутся еще и еще самые разные создания Ака как Гоша. И где-то далеко, в пределах видимости, высится огромная фигура демона-погонщика с горящим огнем глазами, достающего рогами аж до самого потолка. Метко летят стрелы Ильики, попадая точно в глаза монстрам, а к стене Ирзу, откинув капюшон, внимательно вглядывается в дерущихся существ. И вот один из самых крупных волкоподобных зверей неожиданно застыл, став очередным креатом Зтала, а затем резко вцепился в горло ближайшего сородича. Кровавая и жестокая битва началась. Я находился в центре зала, выборочно посылая во вражеских созданий огненные шары, молнии и ледяные копья, когда пал очередной паук, до последнего цепляющийся жвалами за конечности вражеских тварей, даже потеряв половину своих лап и способные лишь ползать, и в бой вступили медведи и химера. Сильнейший удар лапы смел попытавшийся перепрыгнуть гору трупов шипастую тварь, отдаленно похожую на пустынного льва, и пещерный медведь ворвался в самую гущу столпившихся в проходе монстров. Химера тут же прыгнула следом, располосовав морду еще одной и взмахнув хвостом, покрытым острыми пластинами, подсекла лапы другой. Небольшая заминка, твари отступили, а затем вновь навалились на двух, пусть и сильных, но все же одиноких защитников небольшой группы разумных. Кровь лилась рекой, стоял дикий невыносимый вой и столь же противный скулеж, а демон-погонщик направлял на нас все новую и новую волну. Погиб буквально растерзанный на части медведь, на которого накинулись сразу десяток монстров, чьи широченные пасти были буквально усеяны сотнями мелких, но острых зубов. Захлебнулась под очередной атакой химера, создавшая вокруг себя целый круг смерти, залитый кровью и усеянный останками вражеских тварей. «Умник! Ваша очередь!» — крикнул я Сакаилу, державшему руку на шее с виду спокойной, но явно подрагивающей от нетерпения перед схваткой Виверны. Тот кивнул в ответ на мои слова, и троица молчаливых сакаилов сорвалась с места, укутавшись смертельной магией, а следом и виверна, дыхание которой стало испускать серебристо-фиолетовый дым, обладающий не менее разрушительными свойствами, если посмотреть на то, как скукоживаются и обращаются в прах останки мёртвых тварей под её лапами. В зале сразу же стало жарко. Хотя тут и до этого-то особой свежести не было, но теперь меня ни на секунду не покидало стойкое чувство нахождения в самом центре жерла вулкана. Во рту держался стойкий привкус металла от литров пролитой крови. В воздухе стоял жуткий запах горелой и разлагающейся плоти, а по телу градом тёк пот, несмотря на то, что тёплая одежда давно уже отправилась на пол. И всё же нас давили, упорно и без единой передышки. Обеселенный Ирзу Загра держался из последних сил, снова и снова используя свои способности, да и стрелы Илики с каждым разом били всё слабее и слабее, несмотря на выпитое зелье. Но слава всем богам! Израненные и измотанные Саккаилы всё ещё стояли на ногах, не без помощи основного ядра группы, разметая любые атаки монстров. Уже не раз выпили крови кинжалы Хаоса и мечи Истинного Огня. Эльфы давно сменили зазубренное оружие на запасное, И лишь древний вампир в полной боевой трансформации смертельным вихрем носился от одной твари до другой, страшными, извивающимися дымчатыми щупальцами, поглощая плоть умерших, а то и все еще живых созданий. Но, несмотря на довольно большие потери, демон-погонщик все-таки решился не только бросить в бой последние силы, но и сам вступил в схватку. Тяжелый каменный молот опустился на голову одного из сакейлов, легко пройдя сквозь, казалось бы, неуязвимую защиту, и смял ее в лепешку. Умник бросился на помощь сородичу, но и сам попал под удар, измятой куклы улетев в дальний конец зала. Демон лениво отмахнулся от яростно зашипевшей виверны, оставив на морде существа четыре рваные длинные раны, выросшими в мгновение око когтями, и неумолимо шагнул вперед. «Аруварррр!» Сорвался с места колдратей, выкрикнув неизвестный мне боевой клич, а следом что-то закричали и призраки, ускорившиеся до предела после использования сразу двух редчайших в этом мире зелий, из тех, что мы недавно нашли в заброшенном некрополе. Но демон выстоял против лобового удара сразу трех противников, и даже кинувшегося на него со спины вампира, лично выполнив самую главную задачу, освободил проход в зал, тем самым дав своим тварям возможность проникнуть в помещение и атаковать любые цели на выбор. Тем более те без проблем умудрялись цепляться и прыгать на нас со стен, что только ухудшало наше положение. «Я спешно отступаю назад, держа наготове готове еще один свой козырь», Классовое умение тень. Готовясь в любой момент выступить один на один против высоченного демона, а заодно и разнести здесь все к бездне. Но прежде стоило отбиться от тварей, уверенно начавших занимать гостевой зал. Да, их немного, ведь сотни тел остались лежать у входа и в коридоре, и все же вполне достаточно, чтобы расправиться с каждым из нас поодиночке». За спиной раздается сухой деревянный треск, и я на мгновение оборачиваюсь. Лук Арчанки не выдержал и сломался, но девушка тут же отбросила в сторону ставшее бесполезным оружие и обнажила короткий етаган, надеясь продать свою жизнь подороже. Я быстро огляделся, оценивая ситуацию. Потерявший сознание, Ирзу лежит у стены и рядом сражается с двумя тварями Аркенридт. Раненая Виверна с трудом отбивается от окруживших ее монстров, а оставшиеся в живых Саккаил, призраки и вампир пытаются оттянуть на себя демона. «Пока еще не все потеряно. У нас есть шанс!» Кровожадно оскалился я и, поддавшись интуиции, поднял голову кверху, думая о том, что раз твари уверенно ползают по стенам, то чем потолок-то хуже. И время сразу замедлилось, вязким потоком поглотив всех участников боя, кроме меня. В голове торопливо защелкали шестеренки, пытаясь за доли секунды принять правильное решение, но инстинкты опередили мой разум. Илика совершенно не замечала, что коротколапая чешуйчатая тварь, умудрившаяся в пылу боя забраться на потолок, вот-вот окажется прямо над ее головой. А предупредить ее об атаке сверху я вряд ли бы успел. Рывок, и я отталкиваю девушку, принимая на кинжалы хаоса прыгнувшую на нее тварь. «Спасибо». Благодарно произносит Илика, и я наклоняюсь, чтобы помочь ей встать. Но тут взгляд девушки неожиданно дернулся куда-то в сторону. Глаза наполнил страх. Страх не за себя. А на лице появилась маска немого удивления. Илика хватает меня за руку, рывком поднимается и закрывает своим телом. А спустя долю секунды ее грудь пронзает источающий тьму изогнутый клинок из черного металла, лишь чуть-чуть не достав до меня. «Я знала, что умру», — тихо шепчет девушка, не замечая, как с уголков ее губ стекает кровь. «Но я успела». Рука Ильяки тянется к амулету на шее крепко сжимает его из последних сил. И перед тем, как ее глаза навсегда закрылись, амулет рассыпался в пыль, окутав нас непроницаемым коконом высшей магической защиты, что мгновенно вырвал из реальности маленький кусочек мира. «Нет!» Раздается мой запоздалый крик полной обиды, отчаяния и боли. И в то же время душа рвется на части от необузданной ярости, диким огнем заполнившей мое сердце. Вот только сделать я уже ничего не могу. Засияющий пеленой кокона непроглядный сумрак темноты, а на руках быстро остывающее тело убитой девушки, ставшей мне много больше, чем просто близким человеком. Я мысленно корю себя за то, что сомневался за то, что вообще посмел думать о ней как о предателе. «Моя маленькая глупая девочка», — тихо шепчу я, нежно целую лицо илики «ты погибла совершенно зря». И вновь срываюсь на крик. «Ведь я не могу умереть! Я бессмертен!» Но ты этого, конечно же, не знала. Не знал этого и предатель, выяснивший местоположение Клистегров-Елитары и решивший убрать меня с дороги раньше, чем я до них доберусь. Этого не знал никто, кроме синримов и их принцессы. Я ждал от предателя чего угодно, попытки незаметно разговорить меня, выяснив секрет магической сокровищницы или из-под настроить остальных против командира, но никак не меча в спину. Дилария, ты можешь убрать этот грёбаный кокон? Не говорю, реву я, словно раненый зверь. Да, короткий ответ фамильяра, искренне сочувствующий моей утрате. «Так убери его!» — тороплю я её. И в ту же секунду защита спала. Не знаю, сколько я пробыл в этом коконе, но вернулся в реальность точно под конец боя. Все твари уже уничтожены. В центре зала валяется на полу обезглавленное тело демона, буквально исполосованного острыми когтями и клинками. А справа от выхода, перекрытого вампиром, в углу стоит раненый в плечо Аркенрид, выставивший в защите впервые видимый мною меч истинной тьмы. Тот самый черный клинок, что лишил жизни Илику. «Подлая тварь!» — скривившись, процедил колдратей, презрительно сплюнув дроу под ноги. «Ты будешь подыхать очень, очень долго!» — обещает тролль, и его словам сложно не поверить. «Но сначала я выбью из тебя всю правду!» «Пошел ты!» — огрызнулся тот, сумев отбить ленивый удар Альвара, что даже не пытался убить темного эльфа, а просто лишь тянул время. «Можешь сразу убить меня! Орки знают, где мы, и в любом случае вскоре придут сюда и уничтожат вас всех, а затем найдут эту грёбаную сокровищницу!» «Предатель!» — резкий выпад Джайра, и на бедре Аркенрида появилась новая рана. И тут Дроу замечает меня, в его глазах мелькает удивление, а лицо пересекает тень ненависти и злобы. «Умри, падаль!» — я ловлю его взгляд и срываюсь с места, за доли секунды оказавшись рядом. Взмах кинжалом и отрубленная кисть эльфа вместе с мечом падает на пол, и Аркинри даже не успевает закричать, как на обратном движении я резко вонзаю клинок ему в живот. Из глотки дров вырывается булькающий кровью хрип, и я с искренним удовольствием проворачиваю оружие в ране, наблюдая за муками на его лице, а затем медленно начинаю поднимать лезвие вверх. А это заилику. Сквозь зубы процедил я, замахиваясь вторым кинжалом и метись теперь уже точно в сердце темного эльфа. «Подожди!» Пытается остановить меня колдратей, но я его не слышу, и тогда тролль решается действовать по-другому. Неожиданный удар мечом огня, звон металла, и мой кинжал вместо того, чтобы, наконец, оборвать жизнь корчащегося от боли эльфа, рукоять вонзается в стену. «Не спеши убивать его, дар!» — произносит тролль. Он на стороне орков. Он многое знает. Рычая, скалив клыки, поворачиваюсь к союзнику. Я уже не человек. Я зверь, желающий лишь убивать. Он посмел лишить меня добычи. Посмел прервать наслаждение местью. В глазах колдратея отражается алый блеск моих глаз, и он отступает назад, выставив в защите мечи. «Дар, успокойся!» «Он прав», — раздается в голове голос диларии Убери оружие. Смерть предателя прямо сейчас все равно не вернет тебе Илику. Узнай у него, зачем он это сделал. Узнай все, что можно. Напоминание про Илику пробуждает мой разум, и огонь ярости слегка затухает, но не гаснет. Я понимаю, что и они оба правы. Дроу еще получит свое, но чуть позже. «Почему?» Схватив Аркенрида за горло и выбив из его дрожащей руки пузатую склянку зелий регенерации, не спрашиваю, требую я ответа. — Почему ты предал меня? Ведь я освободил тебя от клятвы оркам. — Клятва? — усмехнулся тот и хрипло закашлял. — Это было лишь повод заслужить твое доверие. Вытерев с губ густую кровь, когда я слегка ослабил хватку, продолжил он. — Как иначе бы ты мне поверил, а? Но зачем тогда ты помогал нам, рискуя своей жизнью? Ирзаан пообещал мне трон темного леса и дал этот меч. Его взгляд упал на пол, туда, где лежал клинок из темного металла. Меч моего прадеда. За то, что я буду следить за тобой в случае надобности, помешаю. И ты ему поверил? Презрительно скривился я. Слово верховного жреца, слово бога! Уверенно заявил темный эльф. «Ведь именно я, наследник рода Элверхул, что правил землями Дроу задолго до того, как на престол взошел сын наемного убийцы Вельгелара, свергнувшего истинного правителя темного леса, моего далекого прадеда Сартара и уничтожившего всю его семью. Кроме меня! А Вельгелар, если ты не знал...» Это тот самый Доролайла гильдии теней, что отдал тебя в руки Рейкуину, чуть было не сделавшему из тебя вместилище Радона. Но при тут тогда странник Иванрак? И что последнее делал у тебя на корабле? Странник? Издевательски протянул Аркенрид. а так ты ничего о нем не знаешь. Откуда бы? Прорычал я. Говори, кто он и что ему от меня нужно. <связывая> <связывая> Забился в истерическом смехе Дроу и начал нести какой-то бессвязный бред. «Ему совершенно плевать на чужие жизни. Он перекраивает прошлое как хочет. Он...» Глаза Аркенрида изумленно расширились, а на лице без всяких слов читалось, что он о чем-то догадался. «Сука!» Зашелся темный эльф в безумном крике, пытаясь вырваться из моей хватки. «Я в курсе, что ты отлично слышишь меня. Ты знал, да? Ты всё знал? Что так будет, что я подохну, как помойный пёс?» «Кто такой странник?» — тряхнул я Дроу. «Он!» <как> Пуская кровавые пузыри, аркинрид сконцентрировал на мне взгляд, схватил за шиворот и притянул поближе. «Он!» Я наклонил ухо к его губам, прислушиваясь к словам, но эльф так и не закончил фразу. По его телу резко пробежала судорога, глаза погасли, и он обмяк, став безвольным кулем, удерживаемым у стены лишь моей рукой. «Сдох, тварь!» — процедил калдратей, глядя на сползающее по стене тело дроу. Я не желал более прикасаться к предателю и отпустил его. «Я вижу!» Ярость с новой силой начала разгораться в моем сердце, и я с трудом ее удерживал. А, впрочем, хотел ли? «Ну что, ты доволен?» — повернулся я к колдратею, гневно брызгая слюной. «Кто говорил, что Элика предатель? Не ты ли?» И я неожиданно для всех, в том числе и для самого себя, кинулся на тролля. Но практически тут же оказался поднят вверх закрученными за спину руками, никем иным, как Хайртуром. «Успокойся, Крейбен!» Прошипел вампир, обвивая меня своими дымчатыми, но вполне осязаемыми щупальцами и не давая даже пошевелиться. «Я не знал, кто именно тебя предаст». ты начал искать отговорки колдратей, и это только сильнее меня бесило. «Я лишь подслушал, что это будет самый близкий тебе разумный из тех, кто пойдет с тобой в ака как Гош. А девчонка?» Растерянно пожал он плечами. «Она всегда вертелась рядом. Но я и подумал, она...» Потом, конечно, засомневался, когда оказалось, что ты не собираешься брать её с собой. Но, когда Илика нырнула в портал следом за... «Ты оказался неправ!» Срываясь на виск, крикнул я, прервав тролля. «Это не она! Не она!» На глазах наворачивались слёзы, а тело колотило крупная дрожь. Я крепко зажмурился и утробно, надрывно зарычал. Но зарычал не яростно и злобно, а от боли. Дикой боли, разрываемой меня изнутри. «Отпусти его!» — негромко произнёс Альвар, кладя руку на плечо вампиру. «Пусть и зальёт своё горе, так он быстрее придёт в себя. Ведь нам нельзя здесь оставаться. Предатель сказал, что орки скоро будут здесь. А пока Крэйбен в таком состоянии, сам понимаешь, мы не продвинемся и на шаг вперёд. Своё горе я и потом, пролив кровь орков и странника, а заодно и ванрога при нашей следующей встрече». Тихо прошептал я, открыв глаза и уставившись на единственную преграду на нашем пути — металлическую дверь, защищенную неизвестной даже деларией магии А сейчас... Ты прав. Идем только вперед! Смело подхожу к двери и уверенно хватаюсь за рукоять, уже зная, как отреагирует защита. Но я не боюсь боли и не боюсь смерти. Я и есть боль и смерть. И магическая защита почему-то не сработала, но и дверь не открылась, когда я потянул ручку на себя. Зато в следующее мгновение я оказался под куполом древнего обветшалого храма, перед величественной статуей Эльзагиды. Демоница, чье соблазнительно стройное тело ничуть не скрывал полный боевой доспех, держала в руках массивный двуручный меч с объятым пламенем волнистым клинком. За спиной сложены стальные крылья талью обвивает обтянутый чешуйчатый броней хвост, оканчивающийся треугольным лезвием, а голову венчает вычурный шлем с прорезями для завитых назад рогов. Мастерство скульптора было настолько велико, что казалось, будто богиня прямо сойдет с пьедестала, взмахнет своим мечом, снося голову жалкому смертному, чей взор оскверняет ее храм, и пойдет дальше, крушить врагов. «Хранитель последнего пристанища Эрдогаров и высший жрец Эльзегиды приветствует вас, мой принц!» Неожиданно раздался за моей спиной глухой хрипловатый голос, и я обернулся. «Ненаследный принц! Поправил я очень-очень старого сутулого демона, точнее Эрдогара, одетого в мантию под стать его возрасту. «Это не играет никакой роли, если на вашей душе стоит печать нашей богини», — не согласился со мной хранитель. «Чьих только печатей на мне нет», — тихо пробурчал я, вспоминая слова Делария. «Меня четверо богов отметило». «Не четверо. Далеко не четверо. Но для меня важно лишь касание Эльзегиды». «Странно, что информация, полученная мною от деларии, расходится с тем, что сейчас сказал жрец. Но об этом потом. Если у нас ещё, конечно, будет время на непустые разговоры...» «Слова, слова!» — пренебрежительно вырвалось у меня против своей воли. «Зачем ты перенёс меня сюда, хранитель? Чтобы я увидел её?» — кивнул я на статую. «Или тебе стало скучно, и ты решил поболтать?» «Не только...» И вот думай, на какой из вопросов ответил старый эрдегар «Я знаю, зачем вы пришли, и отлично догадываюсь, что вы хотите сделать». «Ну так не тяни время, открой сокровищницу». Присев на пьедестал, я оперся спиной о ногу статуи. «Если ты все знаешь, то знаешь и то, что я не желаю вреда твоему народу». «Знаю». Но мой народ уже давно мертв, и я последний его представитель, — с грустью произнес хранитель. И вот уже более тысячи лет, а как-как Гош принадлежит лишь монстрам и демонам, что лишь отчасти на нас похожи. Но они — это не мы. Сочувствую. Мой голос сочился искренностью, и я даже склонил голову в знак уважения великой расе. «Скажи мне, принц, зачем ты?» Вот и старик на «ты» перешел, произнеся это вмиг посуровевшим голосом. «Желаешь возродить Елитару? Неужели в этом мире так мало пролилось крови смертных и бессмертных, что ты хочешь начать еще одну войну?» «Война уже идет, Хранитель, и не я ее начал, но я ее закончу, «Создав третью силу, но Елитара не сразу вернет былую мощь. И пока она слаба, боги будут за ней охотиться. Будут охотиться за всеми вами!» «Не только Елитару, но и Эльзегиду!» — кровожадно улыбнулся я. «Разве это возможно?» — искренне удивился хранитель. «Да, и лишь Елитара знает, где захоронено тело сестры. «Тогда иди!» Взмах руки, и передо мной открылся полупрозрачный портал, в арке которого виднелось то, ради чего я проделал столь долгий путь, лежащий в центре пустующего помещения довольно большой круглый многогранный кристалл. «Один кристалл!» «И почему я думал, что их будет больше?» «Благодарю!» Шагнул я в портал, и прежде чем тот закрылся, в спину мне раздалось. «До встречи, император исчезнувшей расы!» И вот я стою в сокровищнице Эрдегаров и понимаю, что часть пути завершена. Клистегр и Елитары практически у меня в руках, и осталось лишь вернуть богиню к жизни. Как это сделать, я пока не знаю, но обязательно разберусь. Ведь один раз я уже участвовал в подобном ритуале. Правда, там было целью освободить Радона из плена Ехалара, но так ли это важно? Если учесть, что астральная тюрьма ничуть не лучше смерти». Наклоняюсь, чтобы поднять Клистегра и... застывая немой статуи, имея возможность двигать только глазами. Зову Диларию, но она молчит, не откликается. «Сердце Бога!» Глядя на Клистегр, произносит обогнувший меня сбоку довольно высокий для эльфов ушастый, затянутый в странного вида броню из тонкой серебристой ткани. «Я знал, что рано или поздно за ним кто-то явится». Я смотрю на цель, что была так близко и в одно мгновение стала так далеко от меня, совершенно не понимая, почему чужака не заметил хранитель. Но нет, — тряхнул эльф глиной гривой золотистых волос. Не за ним я пришел сюда, не за ним. Ведь ты мне принес вещь более ценную, чем сердце любого бога. Он подходит ко мне впритык. Его ладонь ложится в центр груди, туда, где находится висящий на цепочке амулет с пространственным карманом, и резко сжимает ее, разрывая кожаную с металлическими вставками защиту, словно бумагу. Портальный камень императорского рода суртов. Он раскрывает ладонь, и неуничтожимый амулет-инвентарь рассыпается пылью, оставив после себя небольшой плоский шестигранник. Как жаль, что Ралсон уничтожил их все, прежде чем до меня дошла весть о пробуждении Аури. Впрочем, он уже поплатился за это. Перед эльфом раскрывается огненно алая арка портала. «Прощай, бессмертный. Не хотелось бы, конечно, оставлять врага за спиной, но убить тебя невозможно в принципе», — с сожалением произносит он. «Хотя...» Эльф замирает в шаге от арки, а затем оборачивается. «Лучше сделаем так. Все равно ты никогда не выберешься из Ехалара». И тут я понял, кто встретил меня в сокровищнице. Высший эльф Дориэл Авель, смотритель астральной тюрьмы. Взмах рукой, и вот я абсолютно голым лежу на грубой подстилке в грязной сырой клетке а со всех сторон куда только может дотянуться мой взгляд находятся сотни сотни точно таких же небольших клетушек частью пустующих а частью занятых безвольно замершими фигурами мужчин женщин зверей демонов и монстров «Дилария!» — вновь зову я фамильяра а затем догадываюсь посмотреть на запястье браслетов нет а значит я больше никогда не услышу ее голос ладно попробуем по другому Я попытался сосредоточиться, чтобы перенестись в тот зал, где остались эльфы, вампиры, тролль, но... Прутья клетки засияли радужным светом, а меня прогнуло дугой от дикой, нереальной боли во всем теле. «Хорошая защита!» — выдохнул я, когда меня чуть отпустило. «Хотя о чем я, если из астральной тюрьмы не могут сбежать даже боги?» «Статус объекта — заключенный. Сканирование физической оболочки». Неожиданно появилась перед глазами странная надпись, и быстро-быстро побежали строчки про мой уровень, класс, навыки и кучу всего того, что я знал, и кое-что, о чем я даже не догадывался. Сканирование астральной оболочки. Новое сообщение и снова строчки текста. Уровень опасности очень высокий. О, это прямо льстит мне. Смена места заключения, ярус А. Доля секунды, и я в центре каменного мешка без единого намёка на вход или выход. Время заключения — вечность. Конец первого тома пятой книги. Сентябрь 2018, март 2019.